глава 13 нас никто не видел лёня пробурчал осман останавливая упряжку подле темной громады бывшего конезавода леонид андреевич открыл прозрачные словно ручей глаза улыбнулся самым краешком тонких губ так его не называл никто даже она афина ты хотел спросить не видел ли кто-нибудь меня садящимся в коляску сразу после дуэли Не все были слишком увлечены драматической сценой. сдается мне нынешней ночи господин платоннов в полной мере удовлетворил требования общества сформулированные и выдвинутые еще древнериммским лепсом хлеба и зрелищ. Осман не ответил. Добро пожаловать в мое скромное обиталище. Бонартов повел рукой в приглашающем жести Извини ужина не предлагаю впрочем выпить и закусить найдется. шампанское и гусиные яйца тебя устроят. Горец промычал под нос нечто нечленораздельное, произнесенное с равной степенью могло означать и да, и нет. Князь выудил из брички два клинка, палаши, новоприобретенную кавказскую гурду, коротко огляделся и последовал за скрывшимся в конюшне другом. Осман был из редкой породы людей, никогда не бросавших слова на ветер, он вообще не раскрывал рта без особой надобности. от того мог подолгу пропадать в гораах в компании верного хобукца легкой винтовки с ореховым прикладом в форме полумесяца весь обратный путь от плота мужчины проделали в безмолвии леонид андреевич откинулся на сиденье едва экипаж миновал линию охраны и свет факелов остался позади он знал а брек почует любую засаду можно ни о чем не беспокоиться и предаться излюбленному досугу маша рафина спешу перед вами повиниться за целый день так и не вспомнил написать. Это, пожалуй, неприлично забыть обо всем накануне важного дела, но так устроены мужчины, игра в казаки разбойники из вечно затмевает нам рассудок. Не хочу и не стану описывать события нынешней ночи. скажу только, что вышла изрядная суматоха с кровью и фарсом. За меня не переживайте, я жив и здоров во всяком случае физически. Нет, дух мой вовсе не сломлен, душа не страдает, напротив, пребывает в преступной безмятежности. Совершив убийство, страшнейший из грехов, я не почувствовал ровным счетом ничего. Не ёкнуло сердце, не дрогнула рука. Одним покойникам больше, одним меньше, какая разница? Чистая математика, статистика, если угодно, только статистика. Боюсь, вы вообразите, будто я нарочно чудовищен и сух. это не экзальтация не рисовка иногда мне действительно плохо от того что совсем не испытываю сожаления помните я жаловался вам дескать война пришедшая всей край лишила меня хладнокровия парадоксально но отстранная и в сущности совершенно пустая мысль тронула меня гораздо сильнее нежели новое убийство какое по счету второе третье 30 беспокоит ли меня содеянное отнюдь выходит я вполне способен мыслить абстрактными категориями и печалиться о судьбе человечества в целом, поправ интересы отдельно взятого индивида, умора, ни чура из гуманистических идей презираю с самого человека. всю жизнь наблюдаю перед собой большинство, которое, сколько не вспоминай, играла против меня с таким же точно остервенением, с каким я сам играл против всего большинства. они и все без исключения, есть иная форма жизни, инородная. Так что сожалеть? Как не презирать? Понимаю со мной что-то не так, не ощущаю, но постигаю умом. Бесчувствие, порой желанное, порой мучительное, стимулирует разум, точно так же, как незрячий получает в дар острый слух, а глухой соколинные очи. Впрочем, и я не вполне пропащий. Боль, О это гостю ваш покорный слуга привещает слишком часто и слишком долго, Но именно она напоминает мне о бытии. Ипытывая боль, я осознаю себя почти живым. Вы возразите мне милая Афина, напомнив о нашей любви, но будете не вполне правы. Нет, я вовсе не отрекаюсь, однако любовь и боль- это крайности одной сути. Сколько раз я задавался одним и тем же вопросом, «Люблю от того, что болит, или болит от того, что люблю?» Вам совершенно преданный, Эл Бонартов. «Зачем тебе алтын-гурда, Лёня? От неё одни беды?» Спросил осман, утирая усы и чёрную, как смоль, бороду. Импровизированный стол, сооружённый из старого перевёрнутого ящика, опустел. Яичная скорлупа, тарелка со остатками лепёшек и пустые фужеры дорогого венецианского стекла – все, что напоминало об окончившейся трапезе. Настало время для неспешной дружеской беседы. Бонартов машинально бросил взгляд на новый трофей. По виду это была самая простая шашка, с деревянной рукояткой, в обычных кожаных ножнах, без украшений. Горские мастера не любят витиеватостей, но сталь у них первостатейная. Алтын-гурда звалась так не потому, что была и вправду золотой, гордое имя обуславливалось чередой громких Викторий. местная легенда гласила клинок принесет владельцу неуязвимость но рано или поздно обязательно придаст. во всяком случае подобная картина наблюдалась в отношении всех предыдущих хозяев. собственно так вышло и на сей раз П платона в долгое время кичился талантами вольтежировки пока каса не нашла на камень. Я изменил природу этой сабельки осман. ответилил князь вроде бы с шуточной интонацией, но глаза смотрели серьезно. Д дважды отправил в могилу ее избранников, а сам, как видишь, жив живехоник. Кунак осуждающий зацокал языком: Ваай дурак, кусы сеой весь, а глупость говоришь. Бонартов отмахнулся, огляделся в поисках непочатой бутылки игристого вина. Ты мне лучше вот что скажи брат. Как получилось, что Алтын-Гурда оказалась в лапах столь малопочтенного субъекта, как Станислав Леонтьевич? Насколько я помню, в тот раз оружие перешло младшему брату Бекхана. Близкие, поверженного мной Нукера, решили, поединок был честным, но Гурда не покинет пределы селения. Осман сдвинул густые брови, ему всегда нелегко давались воспоминания. Он почти не помнил радостных моментов, их просто не было. Выуживать из оа памяти события многолетней давности оказалось ожидаемо неприятно. В туалета он наконец поддался на просьбу кунака и свел его с князем Эльбуздоком. Хитрый аварит взялся организовывать встречу русского подданного с первым рубакой Шамиля и слово сдержал. В обмен на обещание оказать встречную услугу, когда придет час, Бонартов легко согласился. Он пошел бы на все ради достижения поставленной цели, принял на себя любое обязательство. Впрочем, надо полагать, сегодняшняя ночь освободила его от бремени. Осман никогда не понимал желания друга одолеть в бою всех, кто, по его мнению, слыл лучшим в искусстве фехтования. Подобная одержимость имела необъяснимый фундамент, едва ли небесноватый. Однако брат есть брат, как отказать? Странно, но выслушав предложение полуумного гуяра, Бигхан приложил руку к груди и торжественно принял вызов. Сказал, что уважает настоящих воинов, на чьей бы стороне они не сражались. Явиться в стан врага в стремлении повергнуть лучшего из лучших в честном противоборстве – смелый поступок. Даже очень. На рассвете следующего дня все и произошло. В исходе осман не сомневался. шаайтан наделил брата умением умершлять людей при помощи бритвенно отточенного куска железа. Следуя приказу умирающего обрека, бонартоу позволили уйти и даже дали клятву не мстить, но Алтын гурду, чьим владельцем в ту пору и был могучий биекхан, оставили при себе. Да бар расейет сомнения счастливого победителя привели нерушимую аргументацию. Прославленный клинок не может принадлежать иноземцу. Леонид Андреевич смирился. В конце концов, с главной задачей он справился. Можно обойтись и без сувенира. Осман заговорил, роняя слова точно в валуны с крутого обрыва. Через месяц в аул пришли солдаты. Карательный отряд. Знаешь, кто-то прятал у себя раненых мюридов. Ваше командование такого не прощает. Люди сильно плохие. Мужчины посовещались немножко, и все ушли в горы. Был суматоха. Младший брат Бекхана спрятался. Решил дождаться русских и отомстить. Молодой, горячий. Вай, дурак. Его пистолет застрелили, как бешеный собака. Издалека. Алтын-Гурду забрал себе ваш начальник. Какой еще начальник? Вай, я знаю. Какой-то подполковник. После, говорят, отдал ее Платонову. Продал? Слушай, продал, карты проиграл. Какая разница, да? Монартов молча кивнул он знал для брата это была удивительно пространная речь теперь должно быть заткнется на неделю а то и на две последний раз осман блистал красноречием когда леонид андреевич в очередной раз прибывая на кавказе выкупил того из плена благодарил обещал вечно служить своему избавителю кунака тогда еще будущего схватили на охоте на востоке издревля промышляют в атаге и похищающие людей с целью последующей продажи. Родственники Османа не пожелали платить вена. Накануне парень убил в собственном ауле задиру ровесника и стал канлы, изгоем, что заставило русского дворянина проявить милосердие к доселе ни разу невиденному чужестранцу, бог весть. Хлопнула пробка, в неярком свете лучин и заискрился благородный пузыристый напиток. Князь протянул фужер названному брату. Предлагаю тост. За дружбу. Верю, что когда-нибудь наши народы станут жить в мире и согласии. Как и следовало ожидать, Османа прокинул содержимое, не произнеся ни единого слова. Леонид Андреевич знал наверняка, дай кунаку волю, он изведет под корень всякого обладателя славянской внешности и глазом не моргнет. Собственно, подобное времяпрепровождение занимало большую часть жизни свирепого горца. А теперь в годы войны сделалось едва ли не ее смыслом. Отнять у человека жизнь осману не сложнее, чем прихлопнуть комара. При этом он не был извергом. Злодейства совершались по его же собственным, но все-таки правилам. Главным из которых было «сперва разберись, потом стреляй». Касательно соплеменников оно худобедно исполнялось. В отношении русских почти никогда. Надеюсь, люди Льбуздока быстро отыщут мне англичанина. Задумчиво произнес Бонарта, вновь наливая шампанское. Он не ожидал ответа, однако Брэкс счел необходимым сказать. «Ехал бы ты домой, а? Пропади, этот англичанин совсем. Эльбус Док обманщик, разве не видишь, брат? Он убивает врагов чужими руками, сам смеется у тебя за спиной. Хитрый человек, никто не любит». «Это не важно». «Вай, а что тогда важно?» Леонид андреевич отвел в сторону белесы и глаза лёня опять свой женщина думаешь я понимаю что у кровь свой голос когда в мужчине кровь говорит голова молчит правильно молчит но твой голова совсем не мой зачем для женщина сражаться до да? ей этого не надо вчера бик хан сегодня князь платошка завтра англичанин сын шакала и потом еще кто-нибудь однажды ты состаришься и тебя загрызут всегда найдется волк помоложе. Брат, извини, но это не твое дело, я все сказал. Осман яростно сжал кулаки. Красив сказал, вай молодец. Он встал, пнул ногой ящик и вышел вон. Через секунду черная бурка растворилась в предрассветном сумраке. Бонартов не стал его догонять. Зачем? Во-первых, такого человека, как Осман, ни в чем невозможно переубедить. Во-вторых, ходит походит и вернется он всегда возвращается оставшись в привычном одиночестве князь залпом допил вино и повалился на солому честно служившую ему постелью последние несколько дней за окнами занималось утро а что если кунак прав может ты правда следует бросить все к чертовой матери и отправиться назад в петербург хватит повоевали какая на хрен разница назовут ли его столичные подхалимы примус гладио или нет а кто как же Афина, немедленно промурлыкал внутренний голос, кажется, ужасно довольноный и душевным разладом. Ведать водился в князе некий маленький и противный чертик, вносивший смуту в геометрически выверенное существо, именоввшееся его сиятельством князем бонарртовым. Чертику было велено немедленно убираться прочь. решено: покончу с реклятым англичанином и завершу славную бритёрскую карьеру, подумал леонид андреевич упиваясь самойиронии джеймс спринфилд станет последним трофеем на пути к статусу чемпион если этот британский лорд так для тебя важен на кой-бес было рисковать из-за мелкой сошки вроде платонова язвительно поинтересовался внутренний голос захотелось пополнить коллекцию холодного оружия так было надо рявкнул бонарто вслух не заметив что перевел внутренний диалог в реальную плоскость Я не ищейка, но варишь ступенька вверх по лестнице, теперь мне подадут англичанина на блюдечке с голубой каемкой. Но ну но -ну", прокомментировал чертик. В этотник где-то снаружи всхрапнул конь, ему отозвался так и не расселаннныйренник. князь не пошевелился. Не неподалеку бродит осман. Он не подпустит к брату чужака и на пушечный выстрел, тем паче у врага. У порога послышались шаги, легкие, нервные. на вступает иначе впрочем коль скоро таинственный незнакомец подобрался к самой конюшне тревожиться нечего это свой иначе валялся бы сейчас в придорожной канаве с пулей в сердце хобукская винтовка не ведает промахов все лечишь спросил вошедший голосом эльбуздока хорошо на сей раз одетый где осман гуляет отозвался бонартов не поднимая головы гориц приблизился затушил лучину больше она не нужна первые солнечные лучи давали достаточно света жалобно зазвенели бутылки вы что все вылокали погляди там у стоило где палаш льбуздок разразился радостным восклицанием откупорив крышку принялся жадно пить прямо из горла перестарался носом пошла кислосладкая пена шайтан леонид андреевич вздохнул «Дрянные у тебя союзники!» Немедленно подначил нежелающий униматься внутренний голос. Скрипнула половица, в дверях выросла внушительная фигура османа. «А, явился!» – констатировал Эльбуздок. «Превосходно! Собирайтесь! Нужно немедленно выдвигаться!» «Куда?» – лениво поинтересовался лежащий. «Как куда? В Пятиводск? А я разве не сказал?» Делано удивился князь без княжества. Мы нашли его, англичанина. Леонид андреевич улыбнулся, на душе немедленно потеплело. Он не впрямь переживал, что едкий и острый на слова черттик вдруг окажется прав. На «Ну что съел? мысленно обратился он к незримому собеседнику. ответом служило молчание. возозразить голосу было нечего.